Глава пятнадцатая «Да... Господи, храни дураков, сами они не выведутся. Но нас от них сохрани, пожалуйста», — пробормотала малыш, когда я вечером выпалила на нее всю эту историю. «Ой, там, говорят, такое было! Он вошел сначала, как всегда, весь такой вежливый, элегантный, всем улыбнулся, кому надо, со всеми поздоровался, и коробка эта из безе так аккуратно, как бы не вначай помахивал. Но ну, словно он ее никому не показывал, но все видели. Покрутился в конторе, чтоб побольше засветиться, подошел к моему столу и тут увидел твои пирожные. С лица спал, стоит, бормочет что-то, а потом помчался на пост и давай Петю донимать. «Где?» — кричит Алиса. А тут стоит в непонятках. «Не знаю», — говорит, — «еще не было». Уже не знал, что я на встрече. Пашка назад в кабинет, и эклеры схватил и давай потрошить коробку. Записку искал. Нашел, прочитал, заорал, как дурной. К нему ребята наши подошли, мол, спокойнее, уважаемый. Он их оттолкнул опять на пост. Коробкой трясет, спрашивает, кто приволок. Петень говорит, что курьер. Павел стоит, пыхтит, злится, но вроде успокаивается. Потом улыбнулся так приторно, но знаешь, как будто он весь такой замечательный, и пошел к нашим девчонкам. Комплиментом им на уши навешал, а между делом про меня вынюхивал. С кем? Чего? А им откуда знать? Но он и уселся на мое место. Соседи из кабинета сбежали, сил не было с ним рядом находиться. Но ну, а дальше ты уже знаешь. — Иди вот, — резюмировала Нина. — Отменный, — добавила я. — Ну и черт с ним. Да мне уже как отрезало, знаешь. Был человек, нет человека. И это правильно. Чем думаешь заняться? Честно говоря, меня на части разрывает. С одной стороны, я очень хочу спать, с другой... Приключений хочется, — хихикнула Нина. Вот ничего от тебя не скроешь. — Ну так давай что-нибудь придумаю. Если честно, я уже придумала, — сказала Алиса и усмехнулась. Плам было ничего себе. Она решила мстить. Нет, не Павлу. Он ей действительно показался в итоге настолько никчемным, что даже тратить время на него не хотелось. К тому же, при здравом размышлении ему действительно было за что сказать спасибо. Благодаря этой нелепой ситуации началась какая-никакая революция в Алисиной душе. Она с восторгом поняла, что ему ей больше нечего доказывать. Да и не нужно. Теперь она доказывает себе. Доказывает, что может быть смелой, веселой и красивой. Что рамки устанавливает только она сама. Что никому ничем не обязана. Что жизнь можно проживать ярко. Что секс давно уже не табу, если вовремя вспоминать о защите. И так далее. Однако один гештальт требовалось закрыть. Много лет назад она искренне, всей своей подростковой душой верила, что красиво. Алиса даже достала свои старые фотоальбомы, чтобы это проверить, и убедилась, что была права. Даже тогда она обладала гармоничными чертами лица. К тому же весь ужас пубертата ее обошел. Пока одноклассники заливались прыщами, она оставалась здоровой, с ровной и гладкой кожей. Ей бы ценить тогда это, радоваться, а она взяла и поверила одному законченному идиоту, когда тот сказал, что она, моль, бледная и вообще страшилище. поглядел бы, мол, как нормальные девушки делают. Вся беда была в том, что в этого идиота Алиса была до смерти влюблена. Леха Самойлов значился их школьной гордостью. Еще бы, чемпион области по плаванию. Красавец, умереть не встать. Пока остальные мальчишки сутулу гнули спины, толкались острыми локтями, росли не в и всячески формировались, Самойлов уже был хорош собой. Благодаря чему избалован женским вниманием. И девушки ему нравились сплошь длинноволосые, на каблуках, в коротких юбках, с густо подведенными глазами. Леха требовал модель, типичную такую, с обложки. Алиса на эту роль не годилась, но очень старалась ему понравиться. Один раз она попыталась даже прийти в школу с правильным макияжем. Ее в подъезде отловила подруга матери. Долго-долго девочка сливала в раковину боевой раскрас по с соплями, а потом с опушем насмерть от слез лицом была отправлена на уроки. И, конечно, он был там. И, конечно, они столкнулись нос к носу. и, конечно, он ей чем-то нагрубил, а она продолжала надеяться. Кончилось все тем, что в старших классах, в день Святого Валентина, она осмелела и рассказала ему правду при свидетелях. И при этих же свидетелях была опозорена. Два дня Алиса ревела. Мама даже не пыталась выгнать ее из постели, просто сидела рядом, гладила по спине и порой приносила чай. Неделю девочка честно прогуляла, и до конца школы слышала спину его смешки. Алиса прекрасно знала, где найти Леху. Собственно, никуда он в итоге из их микрорайона не делался. Так и работал кем-то там в бассейне. То ли тренером, то ли администратором. Говорят, что порывался иногда жениться. Впрочем, женщины через пару месяцев бежали от него как от огня. Дело в том, что Леха был красив как бог, но туп как пробка. И ни о чем, кроме бассейна, говорить не умел. Алиса с возрастом очень четко это поняла. И ей, в общем-то, стала на него плевать. Но Павел разбередил старую рану. За нанесенный в юношестве моральный вред требовалась сатисфакция. Алиса приехала в спорткомплекс, где работал Леха, к обеду следующего дня. За стойкой администратора стояла милая девушка. Она озвучила цены, направление работы. Предложила абонемент. И Алиса взяла самый короткий. Почему бы, собственно, не совместить приятное с полезным? Заодно поплавает. Купальник она предусмотрительно взяла с собой. В воде было хорошо. Алиса даже забыла на время, зачем вообще сюда пришла. И из счастливой пустоты ее выдернул знакомый голос. — Не буду я с ней заниматься. Я с пожилыми не работаю. Да ума Лехи года не прибавили. Клиентка, интеллигентная женщина лет пятидесяти, расстроенно потупилась. Администратор принялась как-то ее успокаивать, а Леха потопал к бассейну. Алиса проследила его путь краем глаза, чтобы не заметил. и направилась к лестнице. Момент был выбран идеально. Самойлов как раз собрался нырнуть, как навстречу ему из воды вышла русалка. Зеленоватый купальник подчеркивал все изгибы тела. По коже сбегали капли. Девушка, не глядя на него, прошла мимо, но он тут же окликнул ее. «Алиска, ты что ли?» «Простите». Она притворилась, что не узнает его, и Леха на это купился. «Ты чего?» То всю школу в любви мне признавалась, то теперь не узнаешь?» Алиса сделала вид, будто вспоминает. Наконец она щелкнула пальцами и произнесла его имя. Самойлов счастливо закивал. «Смотрю, ты постоянен. Кто где, а Алексей Самойлов плывет за мечтой все в том же бассейне», — заметила она вслух. «Да, вот карьеру делаю, теперь тренерскую», — похвалился он. Алиса с грустью посмотрела на женщину, которую Леха так неприятно оскорбил, и сделала себе пометку. Из-за нее ему в лицо тоже плюнуть. Не в прямом смысле, конечно. А ты прям другая стала. Продолжил лёха ее разглядывать. В школе была так себе, а сейчас красавица. Ну не все же так постоянные, как ты. Съездила она, но он не понял. Так ты что, будешь сюда ходить, да? Иногда, когда работа позволит. Круто. А давай ко мне, я тебя так плавать научу, закачаешься. Да уж, словарный запас у него тоже не изменился. — Спасибо, но я пока выбираю тренера. — Да давай ко мне, чё ты? Я из тебе такую звезду сделаю. Нет, и конечно, и так звезда, прям крутая такая. — Спасибо. Скупо поблагодарила Алиса. Она уже не знала, как от него избавиться. Смотрела на Леху и думала. Это вот на него я убил столько лет. Это вот он так изуродовал мне самооценку. — Господи, да тут же интеллект, как у деревяшки. А Лёха продолжал. — Слышь, Алис, А погнали что нибудь перекусим. Сходи со мной в ресторан, а?» «Я не голодна», — милый обнулся девушка. «Так мы потом. Все обалдеют, как тебя увидят. На неделю будут разговоров, где я такую тёлку подцепил». «Спасибо, но не хочу». Ее уже хотелось сбежать. Внутренняя Алиса хохотала. «Да кому тут мстить-то? Чтобы месть получилось, надо, чтобы вторая сторона хоть могла понять, что происходит. А ему-то куда? Его и так природа щедро обделела». — Ну ладно тебе. Блин, ну хоть давай я тебя тут получу, а? — продолжал нудить Леха. — Нет, Самойлов, не надо. Я работаю только с профессионалами. — спокойно ответила она. Он запыхтел, как чайник, принялся что-то доказывать. Она уже не слушала. Спокойным шагом направилась к раздевалке, на ходу подмигнув той самой женщине. Она благодарно улыбнулась и брезгливо посмотрела на Самойлова. Вернувшись домой, Алиса достала свою записную книжку и добавила «Восемь. Леха Самойлов». Поимела его морально. Больше он не заслуживает. Получай заораться за все мои несчастные годы. Хотя он вряд ли хоть что-то понял. На будущее не влюбляться в идиотов.